Нужно всегда помнить, читал он, что одним из создателей столицы Буэнос-Айреса был сын бургомистра Штраубингера, 25-летний Уц Шмиддль. Прибыл он туда на корабле, который был построен и оснащен на деньги банкира из Аугсбурга господина Себастьяна Нейтерта. Попытки представить его французом Нейтером являются, что, очевидно, каждому непредубежденному исследователю, стремлением враждебной историографической науки принизить величие нации немцев. Именно Ариец Шмидль был первым, кто построил европейский дом в Мендосе и поставил ограду вокруг европейского кладбища в Бенес-Айресе, на месте нынешнего парка Лесама. Однако мы не вправе закрывать глаза на ошибку, допущенную Шмидлями и его товарищами, когда они совершили неподготовленную экспедицию против индейцев. Город был осожжен, жители съели всех кошек и собак, потом стали поедать трупы. Тем не менее, после снятия осады, немцы были первыми, кто поднялся по Паране и основал первую христианскую обитель Ноэва Эстеранса. Затем Шмидль принял участие в экспедиции в Парагвай и участвовал в сражении против Гуарани,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 Чувствуется рука экспертов Геббельса. Его научные консультанты проводили дни и ночи в совещаниях с людьми Альфреда Розенберга и Гиммлера, которые разрабатывали эталона арийца. Много хлопот было с итальянцами, никак не укладывались в привычное представление о сверхчеловеке, иная форма черепа, оттопыренные уши, нечто пугающее, похожее на семитов.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 Евреи еще хуже, паразиты на теле мировой культуры и науки. Все эти Канты, Спинозы, Эйнштейны, не говоря уже о Корбюзье, дутые авторитеты. Французы чересчур легковесны, их литература порочна и рассчитана на слабых мужчин. Что касается англичан, то надо еще решить меру влияния саксов на их менталитет. Примат немцев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 Действие, прежде всего действие, мотивировка его необходимости, будет придумано в Министерстве Рейхспропаганды. так ведь куда копают, подумал Штирлиц, как обосновывает историю и право на будущее. Так вот почему такое массовое бегство нацистов именно сюда, в Латинскую Америку. Земля, обетованная, открыта немцами. В этом дело. Район Лаплаты, Штирлиц продолжил чтение материала, не может считаться иной землей, кроме как европейской. Любая другая теория есть надругательство над историей. Столкновение нового и старого всегда конфликтно, но работает на прогресс. Немцы должны были прийти на дикие земли индейцев и придать испанским конкистадорам необходимую созидательную дисциплину. Они сполна выполнили свой долг перед человечеством. Не будем забывать, что еще до Америго-Веспуччи именно немцы Матиос Рингман и географ Мартин Вальдземюллер сказали свое слово, нанеся на географические карты контуры